Почему я так умен? Первое. Почему я о некоторых вещах знаю больше? Почему я вообще так умен? Я никогда не думал над вопросами, которые не являются таковыми. Я себя не расточал. Настоящих религиозных затруднений, например, я не знаю по опыту от меня совершенно ускользнуло, как я мог бы быть склонным к греху. Точно так же у меня нет надежного критерия для того, что такое угрызение совести, потому что с удачат на сей счет угрызение совести не представляется мне чем-то достойным уважения. Я не хотел бы отказываться от поступка после его совершения. Я предпочел бы совершенно исключить дурной исход, последствия из вопроса о ценности. При дурном исходе слишком легко теряют верный глаз на то, что сделано. Угрызения совести представляются мне своего рода дурным глазом. Чтить тем выше то, что не удалось, как раз потому, что оно не удалось, это уже скорее принадлежит к моей морали. Бог, бессмертие души, искупление, потусторонний мир, сплошные понятия, которым я никогда не дарил ни внимания, ни времени, даже ребенком. Быть может, я никогда не был достаточно ребенком для этого. Я знаю, атеизм отнюдь не как результат, еще меньше как событие. Он, разумеется, у меня из инстинкта. Я слишком любопытен, слишком загадочен, слишком надменен, чтобы позволить себе ответ грубый, как кулак. Бог и есть грубый, как кулак, ответ. Неделикатность по отношению к нам, мыслителям. В сущности, даже просто грубый, как кулак, запрет для нас. Вам нечего думать. Гораздо больше... Интересует меня вопрос, от которого больше зависит спасение человечества, чем от какой-нибудь теологической курьезности. Вопрос о питании. Для обиходного употребления можно сформулировать его таким образом. «Как должен именно ты питаться?» чтобы достигнуть своего максимума силы, вирту в стиле ренессанс, добродетели, свободной от моралина. Мои опыты здесь изряда вон плохи. Я изумлен, что так поздно внял этому вопросу, так поздно научился из этих опытов разуму. Только совершенная негодность нашей немецкой культуры, ее идеализм объясняет мне до некоторой степени, почему я именно здесь отстал до святости. Это культура, которая наперед учит терять из виду реальности, чтобы гнаться за исключительно проблематическими, так называемыми идеальными целями, например, за классическим образованием, как будто уже не осуждено наперед соединение в одном понятии классического и немецкого. Более того, это действует увеселительно. Представьте себе классически образованного жителя Лейпцига. В самом деле, до самого зрелого возраста я всегда ел плохо, выражаясь морально, безлично, бескорыстно, альтруистически на благо и прочих братьев во Христе. Я очень серьезно отрицал, например, благодаря лейпцигской кухне одновременно с началом моего изучения Шопенгауэра 1865 год свою волю к жизни в целях недостаточного питания еще испортить себе и желудок эту проблему, Названная кухня разрешает, как мне казалось, удивительно счастливо. Говорят, 1866 год внес сюда перемену. Но немецкая кухня вообще, чего только нет у нее на совести. Суп перед обедом. Еще в венецианских поваренных книгах XVI века это называлось «Алла тедеска, вареное мясо, жирно- и мучнисто приготовленные овощи, извращение мучных блюд в пресс-папье. Если прибавить к этому еще прямо скотскую потребность в питье после еды старых, отнюдь не одних только старых немцев, то становится понятным происхождение немецкого духа из расстроенного кишечника. Немецкий дух есть несварение. Он ни с чем не справляется». Но и английская диета, которая по сравнению с немецкой и даже французской кухней есть нечто вроде возвращения к природе, именно к каннибализму, глубоко противно моему собственному инстинкту. Мне кажется, что она дает духу тяжелые ноги, ноги англичанок. «Лучшая кухня». Кухня Пьемонта. Спиртные напитки мне вредны. Стакана вина или пива в день вполне достаточно, чтобы сделать мне из жизни юдоль скорби. В Мюнхене живут мои антиподы. Если даже предположить, что я несколько поздно понял это, все-таки я переживал это с самого раннего детства. Мальчикам я думал, что потребление вина, как и курение табака, вначале есть только суета молодых людей, позднее дурная привычка. Может быть, в этом терпком суждении виновата также наумбурское вино. Чтобы верить, что вино просветляет, для этого я должен был бы быть христианином. Стало быть, верить в то, что является для меня абсурдом. Довольно странно, что при этой крайней способности расстраиваться от малых, сильно разбавленных доз алкоголя, я становлюсь почти моряком, когда дело идет о сильных дозах. Еще мальчиком вкладывал я в это свою смелость написать и также переписать в течение одной ночи длинное латинское сочинение с честолюбием в пире, стремящимся подражать в строгости и сжатости моему образцу солюстию и выпить золотынью грог «Грок», Самого тяжелого калибра, эта вбытность мою учеником, почтенной Шульпфортой, вовсе не противоречила моей физиологии. Быть может, и физиологии солюстия. Что бы ни думала на сей счет, почтенная Шульпфорта, позже, к середине жизни, «Я восставал, правда, все решительнее против всяких духовных напитков. Я противник вегетарианства по опыту. Совсем как обративший меня Рихард Вагнер, могу вполне серьезно советовать всем более духовным натурам безусловное воздержание от алкоголя. Достаточно воды». Я предпочитаю местности, где есть возможность черпать из текущих родников. Ницца, Турин, Сильс. Маленький стакан следует всюду за мною, как собака. In vino veritas. Кажется, и здесь я опять не согласен со всем миром. Понятие истины. Для меня дух носится над водою. Еще несколько указаний из моей морали. Сытный обед переваривается легче небольшого обеда. Приведение в действие желудка как целого есть первое условие хорошего пищеварения. Величину своего желудка надо знать. По той же причине не следует советовать тех продолжительных обедов, которые я называю прерванными жертвенными торжествами. Таковы обеды за табльдот. Никаких ужинов, никакого кофе. Кофе омрачает. Чай только утром полезен. Немного, но крепкий. Чай очень вреден и делает больным на целый день, если он на один градус слабее нужного. У каждого здесь своя мера, часто в самых узких и деликатных границах. В очень раздражающем климате не следует советовать чай сначала. Нужно начинать за час до чаю чашкой густого, очищенного от масла какао. Как можно меньше сидеть. Не доверять ни одной мысли, которая не родилась на воздухе и в свободном движении, когда и мускулы празднуют свой праздник. Все предрассудки Происходит от кишечника. Сидячая жизнь, я уже говорил однажды, есть истинный грех против Духа Святого.